Глава двенадцатая После разговора с Симоновой в комнате на некоторое время повисла тишина. Нарушил ее Марней. «Я так понимаю из вашего разговора, что пришли высокие шаи?» «Высокие шаи?» – не понял я. «Так мы называем высшее руководство нашей армии», – пояснил Марней. «Когда она еще существовала, наша армия?» «Похоже, что так». «Твари тыловые!» С отвращением плюнул на пол Генис. «Приходят, когда все уже сделано, и наводят свои порядки. Передвигаться строевым шагом, форму держать в идеальном состоянии, доклады вовремя и по всей форме. И похрен, что ты только что из мясорубки вышел!» «Брат!» В один голос протянули Птах с Малым. Из чего можно было сделать вывод, что высшее армейское руководство одинаково в любом мире. И в нашем оно пришло к власти проекта, оттеснив Сергеева в сторону. Кстати, со слов Симоны я так и не понял. Он хоть каким-то боком причастен остался? Было бы крайне тупо, если бы вояки еще из бизнес-потоков его скинули. Да нет, вряд ли. Они же не совсем дебилы. «Я к чему?» Выдернул меня из размышлений голос Марнея: «Наш договор. Он в силе?» «Я его заключал не с высокими шай, а с тобой». «Не думаю, что сильно что-то изменится», — хмыкнул я. «Пока мы будем считать, что ничего не изменилось. Если же прямо совсем все будет плохо, я тебе честно скажу. Но не думаю, что нашего енщина пойдет на разрыв отношений. Они же не идиоты». «Наивное дитя!» — хохотнул малой. Да будет тебе известно, что по месту дислокации любого армейского подразделения здравый смысл выкорчевывается, как опасный сорняк. Ничто не должно мешать тебе носить круглое и катать квадратное. «Не нагнетай!» – оборвал друга Птах. «Но в чем-то он прав. Мы не можем рассчитывать на добрую волю людей в погонах. И дело даже не в том, что они дураки». Просто у них есть приказы, и они привыкли их выполнять. Иногда чрезмерным усердием. Поэтому для начала нужно понять, с кем мы имеем дело. Да и наш с малым статус немного прояснить. Так-то мы вроде в ЧВК Сергеевской числимся, а по факту... «Да в курсе я, что никакие вы не уволены из армии», — сказал я. И про то, что Гречихин обо всем в контору сообщал, я тоже понимаю. Просто прикрытие. Ну, раз ты такой умный, то и генералом борды бить не начинай, закончил птах. Сперва выслушай, потом скажи есть, и только после этого игнорируй. А вот Марнею надо как-то обозначить свою независимость. Я военную форму начал носить, когда ваших предков еще в планах не было, отмахнулся генис двух городов. Разберусь, как себя вести. «Мы с Мелиндой, кстати, решили, что она останется моим наместником в Креспе, а я перебираюсь в имел. Только мне надо туда вернуться, кое-какие дела утрясти, чтобы Мелинде палки в колеса не вставляли. А вы что планируете делать?» «Вернемся на землю». Я посмотрел на спецназовцев, дождался их согласного кивка и продолжил. Его ну оставим тут». «Нефиг воякам на нее давить. Она девушка независимая, может и горло кому не надо перерезать». Подруга кивнула. «Ну и как решим с вояками, начнем к походу на Савив готовиться?» «Тогда меня попутно в кресп забрось», — произнес Марней. «Думаю, надо ждать визита ваших военных». На том решили. Мелинда с Ивоны остались в Эмеле, а мы со спецназовцами и Марнеем отправились в путь. Сначала в кресп. Где оставили там Гениса? На прощание снабдили его рацией с уже установленной чистотой. Вторую я планировал отдать воякам. Пусть связываются. Надеюсь, найдется у них хоть один человек с навыком дипломатии. База на Истре встретила нас суетой. Обычно тут было тихо и спокойно. Чего бегать, когда люди знают, чем им заниматься и получают за свою работу хорошие деньги. Военные, однако, считали иначе. Выйдя из ангара, где была привязка координат, мы будто попали в расположение воинской части. Для стационарного портала уже поставили новое здание, огородили его по периметру с забором из сетки рабицы, протянув поверх еще и колючую проволоку. Понатыкали и понавесили вокруг табличек в стиле «Не влезай, бьет", «Охраняемая зона» и «Проход воспрещен». Даже вышку соорудили, куда загнали часового, сейчас рассматривающего нас с большим интересом. Хорошо, хоть не через прицел. На входе со зданием стационарного портала тоже стоял часовой, под грибком, как положено. Да и вообще, количество людей с оружием на один квадратный метр зашкаливало за все разумные нормы. «Добро пожаловать домой, бродяги!» – негромко произнес Птах, оглядывая это торжество военной мысли. Малой выразился ёмче и матерно. «Я бы тоже сказал пару ласковых в адрес людей, которые смогли за такой короткий срок сотворить столько безумства. Но тут ко мне подскочил молодой офицер в полевой форме. Звание на погонах указывало, что передо мной лейтенант». Святослав Котов!» – уточнил он, игнорируя моих сопровождающих. «Видимо, имел моё фото и приказ встретить именно меня». «Он самый!» «Лейтенант Скрипка!» – козырнул военный. «У меня приказ доставить вас для разговора на главную базу в Мишесе». «Классическая армейская логика. Приходи, — говорит, — на землю, оттуда мы тебя сразу в крест подправим». «Ну а чё? Нормальный подход». Начальство, наверное, пошло инспектировать веренное им имущество в другом мире, а на случай моего появления тут оставили лейтенанта. «Окей. Для нас зарезервирован внеочередной проход». Начал было говорить скрипка, но я его оборвал. «Веди!» «Мой портал находился в откате, да и поглядеть, как обустроили переход военные хотелось». Поэтому мы втроем спокойно дошли до пропускного пункта, и там Летеха сообщил, что идти я должен один, а мои сопровождающие получили приказ остаться здесь. Я попытался возмутиться, но Малой с Птахом сделали страшные лица, заверили, что все нормально, и потопали в сторону основного здания. А я вошел в свежепостроенный ангар и снова вернулся в Мишес. На той стороне вышел из точно такого же помещения и в сопровождении лейтенанта двинулся к одному из корпусов базы, по пути изучая, что тут изменилось со времени моего последнего визита. Многое. Ощущение было, что я попал на съемки фильма про армию. Джипы катаются туда-сюда, солдаты что-то охраняют, куда-то спешат. Тут машину разгружают, тут загружают. И у всех вид такой деловой, аж смешно. Для полноты картины не хватало еще строя потных, полуголых бойцов, которые бегут куда-то под речевку запевалы. «Кто шагает дружно в ряд? Кто шагает дружно в ряд?» «Лысых срочников, отряд! Лысых срочников, отряд!» На входе в корпус стоял часовой, а слева от двери уже висела типографским способом исполненная вывеска «Штаб». Коридор, полный людей в форме, которые на нас никакого внимания не обратили. Дверь в кабинет без опознавательных знаков. Внутри длинный стол, заваленный бумагами и тяжками из-под кофе беспорядочно расставленные стулья и два немолодых мужика в полевой форме. Один седой, импозантный такой, со звездами полковника, вышитыми желтой нитью, курил у окна. Второй крупный, полноватый, мордатый, с недовольной гримасой и генеральскими звездами. — Товарищ генерал! — вытянулся скрипка. — Доставлен Святослав Котов! Короткий кивок от генерала. Полковник выкинул окурок в банку из-под кофе и сказал — «Молодец, лейтенант! Свободен!» «И уже мне!» «Проходи, Святослав!» «Можно просто Свят?» «Ясно. А меня ты можешь называть просто товарищ полковник Петров. Нашего начальника, товарищ генерал Иванов. Мы отвечаем за проект Мишас. В их ведомстве, видать, с многообразием русских фамилий было так же плохо, как в конторе Гречихина. «Иванов и Петров. Ладно». «Чего звали-то?» – уточнил я, заметив, как дернула щека у Мордатова, и добавил. «Товарищ генерал!» «Вызывали!» – надавил голосом на это слово Иванов. «Садись!» Он указал на один из стульев. Дождался, пока я сяду. Отпил из кружки, скривился. Незерновой, наверное, кофе. Со значением положил руку на стол и выдал. «Значит так, Котов, с этой твоей вольницей надо кончать!» «Ты пойми!» – полковник оторвал зад от подоконника, оказавшись слева от меня. «Это несерьезно. Понадобился командованию портальчика его неизвестно где черти носят. Непорядок. Люди бегают, ищут тебя. Нам вот, например, надо выстраивать отношения с туземными вождями, а все на тебя кивают, мол, у кота во все контакты». «У Сергеева тоже есть», – поправил я военного. «Вы же у него дела принимали?» На несерьезно, непорядок и вольницу я пока решил внимания не обращать. Обещал не накалять, по крайней мере сразу. Но вот то, что местных они кличут туземцами, мне не понравилось сильно. Да, они, может, и отстают в чем-то от земли и живут на руинах уничтоженной цивилизации, но, блин, вы же сюда за их технологиями приперлись. Сергей слабо ориентировался в здешних реалиях в голосе полковника мелькнуло раздражение поэтому с вождями генисы товарищ полковник перебил я его они тут называются генисы и город возле которого находится база именуется кресп правит им эквит Марней. этот человек видел падение своей цивилизации и живет уже больше двух сотен лет вряд ли такого можно назвать вождем ну вот завелся таки и главное из-за чего «Так, держаться, Свят, держаться!» «Хорошо, Генисов!» «Легко согласился полковник?» «Давай мы сразу определимся, Котов!» Взял слово генерал. «Когда тебе задают вопросы, ты не умничаешь, а максимально полно на них отвечаешь». «Да что ж с вами такое? Нормально, нельзя разговаривать!» «Почему с олигархом при всех его закидонах получалось, а с двумя вояками нет? Обязательно меня строить? Они что, без этого не могут?» «Так точно, товарищ генерал», — ответил я, вспомнив совет Птаха. «В конце концов, от меня не убудет». «Хорошо», — снова полковник. «Итак, контакты». Я выложил на стол рацию. «Забита чистота. Вторая уморнее». Связывайтесь, знакомьтесь, только совет. Не давите. Принято. Легко согласился полковник, забирая устройство связи. Теперь, что касается твоих перемещений. Вот график, которому ты должен следовать в ближайшие три дня. Потом мы его подстроим. Он сунул мне лист бумаги, на котором реально был план моих перемещений. Сегодня, например, я до конца дня поступал в распоряжение генерала Иванова находящегося в Мишесе с инспекционным визитом. Завтра в первую половину дня дежурил на земле на случай нештатного поведения портала, а после обеда дочитывать не стал. «Вы серьезно?» – спросил я, поднимая глаза от бумаги. Хотелось, честно говоря, покрепче выразиться, но я сдержался. «Поступаю в распоряжение генерала Иванова? На хрена?» «Совершенно верно!» Генерал навалился на стол. «И следите за языком котов. Я смотрю, вы себя незаменимым почувствовали. Мы это исправим. Дисциплина – основа всего. И я ей вас научу». Ну вот, не выдержал все-таки. «Блин, Свят, терпение!» Но здравый мысл решил отойти покурить, а меня уже понесло. «Вы в курсе вообще, что тут вторжение? Что вы своим армейским порядками мешаете мне уничтожить угрозу не только этому миру, но и нашему? Я что, на службу в армию успел поступить? Командовать они тут будут. В распоряжение, мля!» Говоря это, я вскочил со стула и обнаружил, что полковник уже приготовился меня хватать. «Да они что, совсем что ли с ума сошли?» Блинком ушел в другой конец комнаты, собрал из пальцев характерный жест и покинул собрание межмировым порталом. Как раз он уже минут десять назад, как из отката, вернулся. Последнее, что услышал... «Котов, стоять!» «Ага, сейчас!» Портанулся я в своей спальне на Истре. Быстро сгреб вещи свои и Ивоны и с двумя сумками в руках снова перешел в портал. Сперва наимел, где бросил сумки под ноги ничего не понимающей подруги. Потом свою квартиру в Москве. Хоть и не жил в ней давно, но позаботился о том, чтобы деньги хозяйки регулярно приносили. Здесь уже от души наматерившись, вытащил запасной мобильник и набрал Гречихина. Никому больше звонить не собирался. Родители в курсе про мои командировки, я им с некой периодичностью пишу, что все нормально. Был еще Саня, но я пока не понимал, как его в строй вернуть. «Свят?» — с некой настороженностью произнес чекист. «Рад слышать. Ты чего звонишь? В курсе, кстати, что тебя уже обыскались». «Да знаю!» — проворчал я. Имел уже неприятный разговор с полковником Петровым и генералом Ивановым. Или наоборот, их зовут, и я не запомнил. «Уже? Быстрый ты!» Голос майора был немного расстроенным. «Значит, ты в курсе, что государство решило наложить свою тяжелую лапу на Мишис. «Ну хорошо, не придется ничего объяснять. Хотя, что тут вообще объяснять? С момента получения стационарного портала это было только вопросом времени. Сам должен понимать, стратегические интересы...» «Гук, мне похрену на ваши интересы, честно говоря. Уж прости за прямоту». «Я, может, и приветствовал появление федералов на проекте, но, блин, больших дебилов вы найти не могли?» «Иванов нормальный, ну, для вояки. Поверь, просто у него есть приказ создать базу, закрепиться на земле, наладить контакты с местными и обеспечить безопасность научных сотрудников. Он, как всякие военный, эти приказы выполняет. Где-то, может, перегибает». Антон реально перегибает, он местных туземцами называет. Да их марней нахрен пошлет, когда они его построить попытаются. Не думаю, спокойно ответил Гречихин. Ему нужно оружие, и без военных он его не получит. Вот, кстати, оружие. Я напомню, что у нас тут краснокожий с порталами скачет, и может снова привести наемников. А генералы в это время будут решать, разрешить мне или не разрешать. Нам опять же боеприпасы нужны. Мы идейца почти прищучили. Нужно додавить. Успокойся. Где-то кто-то палку перегнул. Обычное дело. Нет, отрезал я. Давай вот с тобой определимся. Если я вообще нужен вам как союзник, кончайте меня в строй ставить и учить в ногу шагать. «У нас реальная угроза земле. Я не шучу. Антон, я побывал только в одном мире империи и видел, что если они все полезут, то нам конец. Ни танки не спасут, ни ядерное оружие. У нас с ребятами есть реальный шанс этого прыгуна добить. Так не мешайте хотя бы. А лучше с оружием подсобите. И вообще, знаешь что? Я буду работать только с тобой. Пошли они нахрен, эти генералы. Так им можешь и передать». Свет! невесело хохотнул Гречихин. «Это не мой уровень и не мой уже проект. А ты скажи этим парням, что я буду только с тобой общаться. Уверен, тебя очень быстро до генерала повысят». «Так дела не делаются». «Может, и не делается. Может, я ничего не понимаю. И слишком молод, слишком максималист». Но точно знаю, если сейчас позволить генералам устраивать то, что они мне уже продемонстрировали, то в скорости можно ждать гостей на Землю. А мне сюда нравится возвращаться. В конце концов, латты макията мне в Мишисе никто не сварит». «Знаешь», – вкрадчиво произнес я, – «а ведь с порталом может что-нибудь случиться. Хрупкий прибор, инопланетный. Там вообще фиг знает, как все работает». «Свят, ты дурной, что ли?» – тут же сполошился Гречихин. Однако, к чести его, не стал говорить глупости, типа «это шантаж» или «у тебя ничего не получится, прибор хорошо охраняется». Понимал, что для меня это не проблема. Блинк туда, блинк обратно, и нету стационарного портала. «Не знаю, что ты там себе надумал, Антон», – уже серьезно произнес я. Я лишь указал на то, что строить далеко идущие планы, опираясь лишь на один работающий прибор, принципов действия которых вы даже не понимаете, не очень мудро. Как и ругаться с человеком, который может помочь в случае полной задницы. Блин, я даже денег не прошу из золотых унитазов. Просто не мешать и помогать с оружием. Пойми, мы уже воюем. И лучше бы нам победить одного придурка Аалока, чем потом сражаться с тысячами. Довольно долго майор молчал. Я даже подумал, что связь прервалась. Но тут он тяжело вздохнул и сказал. «Я поговорю с начальством. Ты дави на то, что Котов пацан крутой, и ты можешь им управлять. Серьезно, Антон, я подыграю». «Да тебе не нужно особенно стараться. Сейчас было обидно, товарищ майор». «Ох, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Не уверен, но кое-какие планы есть. Тут я вспомнил еще один момент. Кстати, по-малому с Птахом. Прикрой их тоже, окей? А то сейчас военные их затянут в жернова. Они на Истре были там. Придумаю что-нибудь. Ты сам где будешь?» «Пока буду прыгать между землей и Мишесом. В разные места. Но на связь буду выходить раз в час-два. Нормально?» «Пойдет». Еще раз вздохнул Гречихин. «Ох, знал я, что все так просто не закончится!»